Глава шестая. Смертность. Гигантские каменные двери в читальню распахнулись от легчайшего прикосновения пальца Мии, словно они были сделаны из перьев. И глубоко вдохнув и прижав фолиант к груди, девушка проковыляла в своё самое любимое место во всём мире. Глядя сверху на бесконечные ряды полок, Мия не могла сдержать улыбки. Она выросла внутри книг. Какой бы мрачной ни становилась ее жизнь, отгородиться от боли было так же просто, как открыть обложку. Дитя убитых родителей и неудавшегося восстания она успела побыть и ученым, и воином, и королевой, и захватчиком. Небеса даруют нам лишь одну жизнь, но с помощью книг мы проживаем тысячу. «Девушка со своей историей», — раздался голос из-за спины. Улыбнувшись, Мия повернулась и увидела старика с тележкой, нагруженной кипами книг. На нём был потрёпанный жилет, по бокам лысеющей головы топорщились два пучка склокоченных белых волос. На крючковатом носу сидели очки с толстыми стёклами. Спина горбилась в форме серпа. Слово «древний» также не годилось для его описания, как слово красивая для описания Шахида Аалеи. «Доброй вам перемены, летописец», — поклонилась Мия. Не задавая лишних вопросов, летописец Элиус достал из-за уха запасную сигариллу, которую он всегда держал при себе, прикурил её от своей, и протянул Мия. Та прислонилась к стене, скривившись, когда швы на плече натянулись, и выдохнула серый дым. Элиус прислонился рядом с ней, сигарила в его губах закачалась, когда он заговорил. «Хорошо?» «Хорошо», — кивнула Мия. «Как тебе, Галанте?» Мия снова сморщилась, В ягодице отдавала болью от швов. «Как заноза в заднице!» — пробормотала она. Старик улыбнулся в облачке дыма. «И что привело тебя сюда?» Мия подняла фолиант, который перенесла через кровавую тропу. Кожаный переплёт был запятнан, потрёпан и местами порван. От странных символов, вытесненных на обложке, Болели глаза. Страницы пожелтели от времени. «Полагаю, пора ее вернуть? Она пролежала у меня восемь месяцев. А я уж думал, что придется посылать поисковую группу». «Могу поспорить, это вряд ли стало бы приятным дельцем для всех заинтересованных сторон». Старик улыбнулся. «В этой библиотеке...» Просто непомерные штрафы за задержку книг. Литописец оставил фолиант в комнате Мии прямо перед самой её отправкой в Галанты. В последовавшие за этим месяцы она бесчисленное количество раз изучала страницы книги. Прискорбная правда заключалась в том, что Мия по-прежнему не понимала и половины текста. И, честно говоря, Последние перемены совершенно в нём разочаровалась. Но после той встречи в Некрополе Галланты её интерес к книге необычайно возрос. Книгу написала женщина по имени Клео, Даркин, как и Мия, которая тоже разговаривала с тенями. Клео жила в те времена, когда республики ещё не было. И её книга стала своеобразным путевым дневником, описывающим подробности путешествия по Итреи и миру. В ней рассказывалось о встречах с другими Даркинами, встречах, которые, судя по всему, заканчивались тем, что Клео пожирала своих новых знакомых. Самым странным в истории женщины было то, что во время своих странствий она повстречала десятки других Даркинов. И, судя по наброскам её автопортретов, Клео сопровождали десятки спутников в разнообразных обликах. Лисы, птицы, змеи и прочие твари. Целый тенистый зверинец в её распоряжении. Мия же за всю свою жизнь встретила лишь одного Даркина, лорда Кассия, и лишь двух духов, мистера Добрика и Эклипс. Так где же, бездна их побери, были все остальные, Среди бессмысленных каракулей и пиктограмм, намекавших на прогрессирующее безумие женщины, во второй половине книги Мия обнаружила главы, посвященные поискам того, что Клео называла короной Луны. Именно этим Мие посоветовали заняться в некрополе Галланты. Пролистывая иллюстрации после той встречи, Мия отметила некоторые из них, поразительно напоминавшее существо, спасшее ей жизнь. К сожалению, Клео не упоминала, кем или чем может быть эта луна. Дневник был написан на тайном языке, которого Мия прежде не встречала, но мистер Добряк и Эклипс смогли его прочесть. Самое странное, что на карте мира до республиканской эпохи, напечатанной в книге Целиком отсутствовал залив Готсгрейва. Вместо него в море, в том месте, где ныне располагалась столица Итреи, была изображена суша. Полуостров сопроводили знаком X и тревожным примечанием. Сюда он упал. «Вы читали книгу, прежде чем отдать ее мне?» поинтересовалась Мия. Летописец покачал головой. Не разобрал ни единого треклятого слова. Но иллюстрации навели меня на мысли о тебе. Ты что-нибудь из нее вынесла? Половину меньше, чем хотелось бы. Элиус пожал плечами. Ты просила меня найти книгу о Даркинах. Я это сделал. Я же не обещал, что после ее прочтения ты станешь... «Более просвещенный!» «Не сыпьте мне соль на рану, уважаемый летописец!» Элиус усмехнулся. «Я всегда на чеку. Если найду еще что-нибудь любопытное, отправлю тебе в комнату. Но на твоем месте я бы не питал особых надежд». Мия кивнула, затягиваясь сигарилой. «На самом деле...» Читальня «Наи» была библиотекой мёртвых. В ней хранились копии всех книг, которые были уничтожены за всю историю письменности. Более того, в ней имелись и труды, которые вообще никогда не были написаны. Мемуары убитых тиранов, теоремы распятых еретиков, шедевры гениев, погибших раньше своего времени. Литописец Элиус Говорил, что библиотека постоянно пополнялась новыми книгами, а полки без устали меняли расположение. И хотя благодаря этому читальна наи была удивительным местом, её недостаток тоже был очевиден. Найти здесь определённую книгу было так же трудно, как найти определённую вож промежности юноши, промышляющего проституцией в порту. «Летописец, вы что-нибудь слышали о Луне? Или какой-нибудь короне, которой эта Луна могла быть неравнодушна?» Элиус мгновенно насторожился. «А что?» «Вы слишком часто отвечаете вопросом на вопрос», — вздохнула Мия. «Почему так?» «Помнишь, что я сказал тебе в ту перемену, когда ты впервые пришла ко мне с вопросами?» «Ну вот, опять вы за своё». «Так помнишь?» «Что я девушка со своей историей?» «И что ещё?» Она выпустила кольцо дыма под пристальным взглядом старика. «Вы сказали, что, возможно, мне здесь не место». Наконец ответила Мия. «Что уже тогда попахивало дерьмецом? А сейчас и подавно. Я показала, чего стою. Если бы не я...» «Все духовенство приколотили бы к крестам в готсгрейви, И меня уже в конец достало, что все здесь, похоже, об этом забывают. Ты не видишь иронию в том, что ты заслужила свое место в секте убийц спасением полудюжины жизней? Вот только в процессе я убила почти сотню людей, Элиус!» «И что ты чувствуешь по этому поводу?» «Вы кто? Моя нянька?» Не выдержала Мия. «Я убийца! Волк не жалеет, ягненка, и...» «Да-да, знаем мы эту песню». «И еще вы знаете, почему я здесь. Моего отца повесили как предателя на потеху толпе. Мать умерла в тюрьме вместе с моим младшим братом. Мудаки, которые в этом виновны, должны умереть. Вот что я чувствую по этому поводу». Старик большими пальцами поддел жилет. Проблема библиотекарей в том, что некоторые жизненные уроки нельзя почерпнуть из книг. А проблема убийц в том, что некоторые загадки нельзя разгадать, просто выбив из них всё дерьмо. — Разговоры с вами всегда сплошная головоломка, — проворчала Мия. «Так вы знаете об этой луне или нет?» Старик затянулся сигарилой и смирил Мию взглядом. «Вот что я знаю. Некоторые ответы можно получить, но самые важные нужно заслужить». «О, черная мать, вы теперь еще и поэт?» Летописец нахмурился и потушил сигарилу о стену. Все поэты — идиоты. Элиус спрятал бычок в карман жилета, посмотрел на книгу в руке Мии, затем в глаза девушки. «Можешь оставить ее себе. Все равно никто другой не сможет ее прочесть». Слегка кивнув, он взялся за свою тележку с табличкой «Возврат». «Что? И это все?» — спросила Мия. Элиус пожал плечами. «Слишком много книг. Слишком мало столетий». Старик покатил тележку во тьму. Наблюдая, как он растворяется в тенях, девушка сердито затянулась и сжала челюсти. Что ж, это была очень познавательная беседа. Элиус всегда был таким. Таинственность дает ему ощущение собственной важности. Мия хмуро покосилась на тенистую волчицу, материализовавшуюся рядом. «Эклипс, ты уверена, что лорд Кассий никогда не пытался выяснить природу своего естества? Он был главой всей конгрегации. И ты говоришь, что он ничего не знал о Даркинах, Клео, Луне, вообще ничего?» Я уже объясняла. Мы никогда не искали ответов. Касси обрел смысл жизни, прерывая чужие. И ему этого было достаточно. Большего ему не требовалось. Мистер Добряк фыркнул. «Мялкому уму мелкие радости». «Осторожнее, маленький Грималкин. Он был моим другом, когда ты еще существовал в виде бесформенного пятна». Касси был прекрасным, как тьма, и острым, как зубы матери. Не смей дурно о нём отзываться!» Мия вздохнула, сжимая переносицу. Она не понимала, как Касси могла не интересовать правда о себе. Что касается Мии, это занимало её мысли ещё с детства. Старик Меркурио и мать Друзилла говорили, что её... Избрала богиня. Но избрала для чего? Мия вспомнила свою битву с Эшлин на улицах Последней Надежды. Нападение на Гранд-Базилику в 14 лет. В обоих случаях одного взгляда на Троицу, священный символ Аа, хватило, чтобы причинить ей невероятную боль. Бог Света ее ненавидел. Она это чувствовала. Так же твёрдо, как землю под своими ногами. Но почему? И какое ради бездны имеет ко всему этому отношение Луна? А ещё Рэм. Грёбаный Рэм. Он погиб от её руки на пыльной дороге последней надежды. Атака на гору потерпела неудачу. Его люди умирали в песках вокруг своего судьи. Но прежде чем Мия вонзила стилет из могильной кости ему в глотку, Рэм произнес слова, которые перевернули весь ее мир с ног на голову. «Я передам от тебя привет брату». Мия покачала головой. Но «Нойонен мертв», так сказала мама. Столько вопросов. Мия чувствовала привкус раздражения, смешанного с дымом на своем языке. Но ее ответы таились в Готсгрейве. И слава Черной Матери, именно туда ее и отправлял этот загадочный покровитель. «Хватит ныть. Пора действовать». Мия поковыляла прочь из читальни. Вниз по спиралевидной лестнице к недрам церкви. По кругам света льющегося через витражные окна. Мистер Добряк сидел на ее плече. Эклипс шла впереди. В воздухе звенел хор церкви. Они плелись по винтовым лестницам и длинным извивающимся коридорам, пока, наконец, не пришли к покоям качихи Мариэль. Девушка глубоко вдохнула и постучала в тяжелую дверь. Через секунду та открылась. И Мия оказалась лицом к лицу с багряными глазами и прекрасной бескровной улыбкой. "Клинок Мия", произнёс Аданай. На кровавищателе были его неприличные штаны и алая шёлковая мантия, открывающая, как всегда, грудь. Комната за ним освещалась одной единственной архимической лампой. Стены украшали сотни различных масок всех форм и размеров. Маски смерти, детские, карнавальные, стеклянные, керамические, из папье-маше, комната лиц, но без единого зеркала в поле зрения. «Ты яко явилась для ткачества», сказал Аданай. «Да», кивнула Мия, бесстрашно встречая взгляд этих кроваво-красных глаз. Раны заживают со временем, но у меня его нет, учитывая, куда я направляюсь. Город мостов и костей, задумчиво протянул вещатель. И нет в республике места опаснее. Вы просто не видели мою корзину с грязным бельем, ответила Мия. Адонай ухмыльнулся и оглянулся через плечо. «Сестра моя, сестра любимая, к нам пожаловала гостья!» Мия увидела безобразный силуэт, появившийся в архимическом сиянии. Женщина была альбиноской, как и ее брат, но кожа ее опухла и потрескалась. Сквозь повязки на руках и лице сочились кровь и гной. Качиха была облачена в черную бархатную робу. Ее губы пошли трещинами, когда она посмотрела на Мию и улыбнулась. «Клинок Мия!» прошептала Мариэль. Качиха Мариэль!» ответила та с поклоном. «Она держит путь в Годсгрейв, как молвил отец Солис в объятия нового покровителя. И хоть она подлатана, кровь все одно точит. По Адонаю прошла легкая дрожь. Я чую ее аромат. «Вестимо, все раны будут уврачеваны, маленький Даркин», прошепелявила Мариэль. «Истинно и верно». Скачиха кивнула на ужасающую каменную плиту, которая занимала большую часть комнаты. Она была оснащена кожаными ремешками и креплениями из полированной стали. Хотя Мариэль работала с плотью, как с глиной, и могла исцелить почти любую рану, сам процесс являлся очень болезненным. По правде говоря, Мие притила мысль о том, что ей придется лежать связанной. Обездвиженной, словно она какая-то свинья на вертеле, со штанами, спущенными до щиколоток. Но, приготовившись к боли и чувствуя, как тени внутри нее упиваются страхом, Мия прошла в комнату. Вещатель Адонай закрыл дверь и поймал девушку за руку. Мия взглянула в его блестящие глаза с белоснежными ресницами. Он подался ближе, еще ближе. И на одну ужасную, трепетную секунду Мия подумала, что он ее поцелует. Но вместо этого Адонай заговорил, понизив голос. Его губы коснулись ее уха, едва слышно шепча. «Две жизни ты спасла в ту перемену. Егда приставили люминаты свои орудия». Солнце стальные горлу горы. Мою и сестры моей, сестры любимой. Мариэль выплатила долг, Возвратив наив её былой лик. Но с меня долг маленький клинок не причитается. Сколь ни были б глубоки и темны воды, В которые ты заплывёшь, В поприще кровавом, Можешь рассчитывать на вещательское обетование. Аданай направил на нее взгляд своих багряных глаз. Его голос стал острым, как могильная кость на ее запястье. «Я повинен тебе кровью, вороненок», — прошептал он. «И кровью тебе воздастся». Мия посмотрела на Мариэль, снова в мерцающие алые глаза Аданая. В голове теснились мысли о Годсгрейве, браавах, украденных картах, тайных покровителях и духовенстве, которое казалось, не испытывала к ней ничего, кроме гнева. «Вы знаете что-то такое, чего не знаю я, вещатель?» Единственным ответом послужила красивая бескровная улыбка. Взмахнув своей ярко-красной мантией, Вещатель Адонай показал на сестру. Мия повернулась к комнате лиц и её владелице, нависшей над жуткой плитой. Мариэль поманила её скрюченными пальцами. Чтобы дальше не ждала её, бежать было уже поздно. И, тяжело вздохнув, Мия легла на плиту. Увидев его, девушка чуть не расплакалась. Оно вырастало над утёсами и пронзало небо. Охристый кирпич золотился в свете двух горящих солнц. Крепость была вырезана в скале и некогда служила домом для одной из двенадцати самых знатных семей республики. Воронье гнездо. Мия стояла на коленях на палубе словолюбца и смотрела на крепость, предаваясь воспоминаниям о том, как она гуляла по шумному порту, держа за руку мать, как торговцы называли ее «маленькой донной» и предлагали сладости, как отец ходил по зубчатым стенам над океаном и морской бриз ерошил его волосы, пока он смотрел на волны, возможно, мечтая о восстании, которое стало его погибелью. Она была слишком юной, «Чтобы понять, слишком юной, чтобы...» хрясь Кнут ударил ее по лопаткам. Ярко-красная боль вернула Мию из мира грез в реальность. «Разве я разрешал останавливаться?» «Подбородок к доскам!» Мия рискнула бросить на экзекутора полный ненависти взгляд. Мужчина нависал над ней с длинным кнутом в руке. По её лицу стекал пот. Волосы липли к коже. В награду за медлительность она получила второй удар по спине. Её руки горели от перенапряжения, но Мия всё равно отжалась ещё раз. Перед глазами поплыли чёрные пятна. Двое мужчин рядом последовали её примеру, пыхтя от усталости. Путешествие из висельных садов заняло почти три недели. Каждую перемену Мия и ещё два раба, которых Леона приобрела на рынке, выходили на палубу и выполняли упражнения. Звук кнута экзекутора уже преследовал её во сне. Её первым товарищем по неволе стал коренастый леизианец по имени Матео. Выглядел он немного старше Мии, Юноша со слегка вьющимися волосами, мускулистыми руками и приятной улыбкой. Несмотря на свое внушительное телосложение, первую неделю в море Матео чувствовал себя неважно. Его постоянно тошнило. Мия предположила, что прежде он никогда не ступал на борт корабля. Вторым был здоровый итреец по имени Сидоний. Ему было около тридцати, и он выглядел крепким, как гробовой гвоздь. Ярко-голубые глаза и бритая голова. Он был явно не таким добродушным, как Матео, и смотрел на Мию так, будто хотел трахнуть и или убить её. Она пока не определилась, в каком порядке. Сидоний, по всей видимости, тоже. Самым странным было его клеймо. Грубая, будто выжженная раскаленным клинком. Одно слово вырезанное прямо на груди. Трус. Сидоний никак это не объяснял, а Мия он не настолько нравился, чтобы спрашивать. После еще тридцати двух отжиманий экзекутор подал знак, чтобы трио остановилось, и Мия уткнулась лицом в пол палубы, ее руки дрожали. «Мышцы верхней части твоего тела больше похожи на шутку!» прорычал здоровяк. «Вот только мне не смешно!» «Хватит с них на сегодня, экзекутор!» — крикнула Донна Леона со своего места на носу корабля. «Им понадобятся силы для знакомства со своей новой семьей!» «Встаньте!» Мия медленно поднялась, глядя на океан. Рубцы на спине пощипывало от пота. Тронутые проседью волосы экзекутора разметал морской бриз. Его борода щетинилась, взгляд обострился. Прошли долгие минуты в тишине, прерываемой лишь криками чаек и шумом далекого порта. «Пейте!» Наконец буркнул экзекутор. Мия повернулась и буквально помчалась к бочке с водой, привязанной к мачте. Крупный этреец Сидоний оттолкнул её, выругавшись, схватил ковш и испил свою долю. Мия закипала, пока дожидалась своей очереди, испытывая соблазн опрокинуть этого отморозка пинком под зад. Но голос разума велел ей проявить терпение. «Когда Сидоний закончил пить», Матео сверкнул веселой улыбкой и показал рукой на бочку. «После вас, Мидонна». «Хресь!» Юноша согнулся от удара хлыстом по спине. «Я не разрешал вам разговаривать!» рявкнул экзекутор. Матео стиснул зубы и смиренно поклонился. Мия кивнула в знак благодарности, повернулась к бочке, и выпила пару ковшей драгоценной воды. Ей хотелось чуть ли не кричать от досады, что приходится преклоняться перед этими людьми. Мие указывали, когда есть, когда пить, когда срать. С презрением экзекутора к рабам могла сравниться лишь противоречивость Донны Леоны. То женщина относилась к ним едва ли не с нежностью, и распиналась о будущей славе на арене Венатуса, то приказывала выпороть за малейший проступок. Им запрещалось смотреть ей в глаза. Говорить можно было только в том случае, если к ним обращались. Любые действия выполнялись по команде. «Мы как любимые псы», — пришла к выводу Мия. Когда она была маленькой, у ее родителей были рабы, как и у каждой знатной семьи в республике. Но к Мии, каприче относились почти как к члену семьи. А мажордом её отца, леизианец по имени Андриано Варнесе, продолжал служить судье даже после того, как выкупил свою свободу. В костеродных домах и на солидных предприятиях арабский труд нередко оплачивается из прагматических соображений. Ради перспективы выкупить свою свободу тяжёлой службой раб действительно будет пахать, как на галерах. Тем не менее, ставка оплаты труда никем не регулируется, так что многие рабы зарабатывают сущие гроши. Недобросовестные хозяева часто вычитают из жалования долю за их содержание в результате чего даже пожизненный труд не поможет рабам скопить сумму, которую за них отдали когда-то. Несправедливо? Определённо. Но будь система справедливой, она уже не была бы системой, дорогие друзья. Никогда она боролась за свою жизнь в детстве, никогда поклялась служить чёрной матери. Мия по-настоящему не понимала, что значит не принадлежать самой себе. Теперь эта мысль обжигала её, как воспоминание об игле, вбиваемой в плоть. Снова и снова. Какое унижение! Какой позор! Но нельзя выиграть, не играя. Словолюбец пришвартовался в гавани, и вскоре Мия и другие пленники стояли на оживлённой пристани порта под вороньим гнездом, известным как Вороний покой. Ей заковали и связали запястья. Одежда и волосы девушки были пропитаны грязью. Отсутствие мистера Добряка было таким же чувствительным, как удар ножа в живот. Тепло вытекало из её тела, будто кровь. Мия посмотрела на свою тень, которая некогда была достаточно тёмной для двоих даже троих. Теперь же она ничем не отличалась от теней всех остальных. Страх парил над ней на своих черных крыльях. И впервые за долгое время ей приходилось справляться с ним самостоятельно. Что, если у нее ничего не выйдет? Что, если она недостаточно сильна? Что, если этот гамбит действительно глупая идея, как предупреждал мистер Добряк. «Шевелись!» раздался крик, сопровождаемый ударом кнута по спине. В который раз, стиснув зубы, Мия повиновалась. После короткой поездки в фургоне она ступила во внутренний двор Вороньего гнезда. Сердце заныло в груди. Крепость выглядела так знакома, пейзаж, звуки. Чёрная мать, даже запах. Ничего не изменилось. Кроме одного. На охристых каменных стенах, где когда-то парила ворона Карвере, теперь висел фамильный герб Марка Рема — «Красный сокол на чёрно-белом фоне». У меня решительно дурное предчувствие насчёт этого. Нахлынули образы из детства — смешиваясь с воспоминаниями о кончине её родителей. Её отец, повешенный вместе с генералом Антонием, на глазах у люлюкающей толпы. Её мама и брат, погибшие в философском камне. В глубине души Мия всегда знала, что этот замок больше им не принадлежит, что это уже не её дом. Но видеть цвета ублюдка Рема на стенах – Даже после того, как она его прикончила, Мии казалось, будто земля закачалась под ногами. Желудок взбунтовался, накатило грязное, тошнотворное чувство. И всё же у неё не было времени размышлять о гибели своей старой семьи. Ведь её уже ждала новая. Они выстроились в ряд, словно ожидающие поверки легионеры. Тринадцать мужчин и две женщины, одетые в набедренные повязки и металлические доспехи с кожаными вставками, наплечники, поножи для голеней и тому подобное. Мокрая от пота кожа блестела в свете двух горящих солнц, придавая им вид бронзовых статуй. Мужчины и женщины, которые сражались на аренах Венатуса, выживали и погибали под вопли охмелевшей от крови толпы. Гладиаты. Когда Донна Леона вышла из фургона, они ударили кулаком в грудь и прокричали все как один. «Домина!» Леона прижала пальцы к губам и послала им воздушный поцелуй. «Мои соколы!» улыбнулась она. «Вы выглядите великолепно!» Экзекутор Щелкнул кнутом и приказал Мии и ее товарищам вылезти из фургона. Сидоний, как обычно, протолкнулся первым. Матео снова улыбнулся и уступил ей дорогу. Мия спрыгнула на землю и почувствовала на себе пятнадцать пар глаз, изучающих каждый сантиметр ее тела. Увидела скривившиеся губы, насмешливые взгляды. Но гладиаты были вышкалены, как солдаты, и не смели проронить ни слова в присутствии своей госпожи. «Знакомство я оставляю на тебя, экзекутор», сказала Донна Леона. «У меня назначен очень длительный прием ванны и просмотр грозбуха». «Ваш шепот — моя воля», — и Треец поклонился. Женщина вошла под высокую каменную арку и скрылась в крепости за ней. Мия проследила за ней взглядом, наблюдая, как та общается со слугами, как двигается. Леона немного напоминала ее мать, Алине. «Она б... хрязь!» Щелканье кнута экзекутора заставило полностью переключить ее внимание. Мужчина стоял перед ними, со своим орудием в одной руке. Другой он, нагнувшись, зачерпнул горсть охристой земли и позволил ей медленно просыпаться сквозь пальцы. Он посмотрел Мие и остальным, новоприбывшим в глаза, и произнес голосом, напоминавшим трение камня о камень. «Что я держу в руке?» Мия сразу же разгадала его уловку. Ощутила её в голодных взглядах гладиатов, стоявших за спиной экзекутора. Она была новенькой в этой игре, но не настолько глупой, чтобы повестись на... «Песок, экзекутор?» ответил Матео. «Хрязь!» Кнут взметнулся в воздух между ними и оставил кровавый порез на груди Матео. Юноша попятился Его миловидное лицо исказилось от боли. Гладиаты дружно осклабились. Мия изучала бойцов, оценивающие, разглядывая их одного за другим. Самому старшему не могло быть больше двадцати пяти. На щеке каждого значились два пересекающихся кольца. Рабское клеймо глазиата. Все поражали своей физической мощью горы мышц и блестящая кожа. Но в остальном они отличались друг от друга так же, как железо и глина. Она заметила две мерку с такими длинными дредами, что они почти доставали до земли. Татуировки, которые обычно две мерцы наносили на лицо, покрывали всё её тело, струясь по смуглой коже, как чёрные водопады. Рядом стояла Ваонианка, примерно того же возраста, что и Мия, со светлыми волосами, собранными в пучок, и ярко-зелеными глазами. Она была босой и казалась чуть ли не щуплой на фоне своих коллег. Мия надеялась увидеть в глазах этих девушек намёк на солидарность или сочувствие. Но обе смотрели сквозь неё, словно она была сделана из стекла. «Что я держу в руке?» повторил экзекутор. Мия хранила молчание. Живот продолжала крутить. Она сомневалась, что на вопрос экзекутора существовал правильный ответ. А даже если его и дадут, вряд ли он это признает. Зато она была уверена, что одному из двух рабов, с которыми она прибыла, хватит глупости, чтобы... «Славу, экзекутор!» — ответил Сидоний. «Хрясь!» Гладиаты захихикали, когда Сидоний упал на землю, зажав рукой треснувшие и окровавленные губы. Экзекутор владел своим кнутом, как боец Караваджо рапирой и одарил Итрейца ударом прямо по его болтливому рту. «Ты — ничто! — прорычал экзекутор. — Недостойный даже того, чтобы слизывать деремос с моих ботинок. Что ты знаешь о славе? Это гимн песка и стали, сотканный руками легенд» и воспетый ревущей толпой. «Слава! Это территория гладиатов! А ты кто?» Его губы скривились. «Ты самый обычный раб!» Мия обратила взгляд своих черных глаз на выстроившихся в ряд улыбающихся мужчин. Они были пестрой шайкой и каждый размером с медведя. Ее внимание привлёк симпатичный блондинчик. Его сходство с Ваонианкой было очевидным, и Мия сделала вывод, что они, скорее всего, родня. Дальше стоял гигантский двеймерец, борода которого заплетена так же, как дреды, красивые татуировки на лице омрачало рабское клеймо. Дородный лизианец, чье лицо напоминало упавший на пол пирог, Раскачивался на пятках, будто не мог долго стоять на месте. А первым в ряду стоял высокий итреец. В животе Мии похолодело, в груди спёрло дыхание. По его плечам струились длинные чёрные волосы, обрамляя столь утончённое лицо, словно его вылепила сама ткачиха. Он был стройным и поджарым, но более гибким, чем многие из его товарищей. В напряжённых линиях рук таился намёк на пугающую скорость, на животе бугрились мышцы. Мужчина носил тонкий серебряный торквес, единственный гладиат с украшением. Когда Мия взглянула в его тёмные горящие глаза, то ощутила, как её тошнота усиливается, а живот урчит, словно от внезапного отчаянного приступа голода. Я уже испытывала подобное прежде, когда находилась в присутствии лорда Кассия, принца Клинков. Экзекутор повернулся к собравшимся воинам и позволил песку почти полностью просыпаться на землю. «Гладиаты — Гладиаты! — обратился он. «Что я держу в руке?» Мужчины и женщины рявкнули в один голос. «Наши жизни, экзекутор!» «Ваши жизни!» Мужчина вновь посмотрел на новеньких и отшвырнул оставшуюся горсть песка в сторону. «И какими бы никчемными они ни были, однажды их могут воспеть как легенду». Мне плевать, кем вы были раньше, нищими или доннами, пекарями или проститутками. Той жизни пришёл конец. Отныне вы хуже, чем ничто. Но если будете зорко наблюдать, как хищные ястребы, и запоминать всё, чему я учу, тогда, возможно, в одну перемену вы будете стоять среди избранных на Арианах Венатуса, как гладиаты. И только тогда...» Он показал наистекающего кровью Сидония своим кнутом. «Только тогда вы сможете познать вкус славы, щенки. Только тогда вы сможете познать песнь своего пульса в тот момент, когда толпа выкрикивает ваше имя. Как выкрикивало имя Фуриана Непобедимого, лучшего бойца Венатуса Цаны и чемпиона коллегии Рема, «Фуриан!» Хором рявкнули все гладиаты, поднимая кулаки в воздух и поворачиваясь к высокому итрейцу в начале ряда. Черноволосый мужчина – по-прежнему, не моргая, смотрел на Мию. «Гладиаты не боятся смерти!» Продолжил экзекутор, брызжа слюной. «Гладиаты не боятся боли!» «Гладиаты боятся лишь одного — вечного позора поражения!» «Запоминайте мои слова!» «Знайте свое место!» «Тренируйтесь до седьмого пота!» И учтите, если навлечете позор на эту коллегию, на свою домину, клянусь всемогущим Аа и всеми его пресвятыми ёбанными дочерьми, вы пожалеете о той перемене, когда ваша мать выстрела вас из своей вагины. Он повернулся к бойцам, подняв кулак в воздух. Его шрам сморщился, когда мужчина прокричал «Санги-э-глория! Кровь и слава!» Опять хором ответили гладиаты и ударили себя кулаками в грудь. Все, кроме одного. Чемпиона, которого звали Фурианом. Мужчина смотрел прямо на мию. В его взгляде читались одновременно «ярость и вожделение». Она задышала чаще, кожу начала покалывать, как при ознобе. Внутри бушевал голод, во рту пересохло, бёдра заныли от желания. Мия посмотрела на землю у его ног, увидела, что тень Фуриана не темнее, чем у всех остальных. Но это чувство она знала так же хорошо, как своё имя. И взглянув ему в глаза, она поняла, что он чувствовал то же самое. Этот мужчина — Даркин.